Покров этот сплетен из множества всяких растений, присущих местности, но все же главенствует на лугу мятлики. Вместе с райграссом и разнотравьем он придает естественному пастбищу прочность и долговечность. В отечественной флоре набор мятликов широк и разнообразен, свыше 80 видов. Некоторые из них встречаются во всех природных зонах страны, от знойных степей до студеных тундр включительно. В мировой растительности мятликов еще больше целых 300 видов. Этот злак обладел всем умеренным поясом Северного полушария, безраздельно господствуя и в русских степях, и в американских прериях. Повсеместно крестьянин благодарен мятликам за их высокую продуктивность и ценные кормовые качества. Обилие злака несомненный признак здоровья почвы. Исключительно важен на пастбищах. Мятлик луговой, по протенсис. стебельный злак, низкоросл, редко какой побег убивается длиннее аршина, и вся его зеленая масса в нижнем ярусе. Вот почему озеленители добавляют мятлик в газонную смесь. Живой ковер получается на редкость красивым и прочным. Чаще всего эту смесь составляет всего из двух компонентов, из мятлика и райграса. оба отличные низовые злаки. Заложенный из них газон обладает плотной дерниной, не вытаптывается и легко переносит частую стрижку. Скошенный на лугах пору цветения, злак этот быстро отрастает вновь, превращаясь в пышную отаву, но никогда по второму разу мятлик не зацветает, а значит и не плодоносит. Укоса у него может быть и два, а урожай семян только один, да и развитых соловин после срезки он не выгоняет. Корневище лугового мятлика, густое и разветвленное, залегает мелко, основная масса корешков располагается в поверхностном почвенном горизонте. Поэтому в засуху мятлик приостанавливает рост, а то и вовсе выгорает. Его соплеменники, Кострец Безостый и Тимофеевка, легче переносят застойную жару, поскольку их корешки глубже проникают в почву в поисках влаги. Из лакети выстаивают, не засыхая, тогда как мятлик жухнет и выпадает. Но природа и тут пришла на выручку. В процессе эволюции луговой мятлик наследовал все лучшее, что приспосабливало его к конкретной обстановке. Так в местах засушливых устоялся мятлик с узкой формой листьев, причем для уменьшения влагоотдачи пластинки к тому же и свернуты по всей длине. Узколистный луговой мятлик встречается еще. На тощих почвах, приспособленный к сухости, приспособился и к голоду. Зато на привольных влажных выпасах злак пышнее, и низовые листья его широкие, развернутые. Разновидность лугового мятлика так и называется широколистный. Признак этот устойчив. При посеве рядом узколистный мятлик останется узколистным, широколистный таким, каким рос раньше. От весеннего отрастания до укосной спелости Мятлика уходит около двух месяцев. Мятликовая сена справедливо считается одним из лучших. Судите сами. В центнере сухого мятлика, снятого в фазе цветения, содержится до 3,5 килограммов переваримого белка и 50 кормовых единиц, каждая из которых приравнена к килограмму зерна овса. Усеянного мятлика эти показатели еще выше. Однако, если трава перестоит и загрубеет, Белковость злака уменьшится, а составная часть клетчатки возрастет. В травосмесях гектар посева дает и 60, и все 80 центнеров сена. Прямо-таки кормовая житница. Все же следует заметить, что луговой мятлик в сенокосных травосмесях редок. Его место на культурных пастбищах и выпасах. В такой роли мятлик ценится всеми луговодами мира. Что касается посевов на полях, то мятлик слишком требователен к плодородию почвы. Но самые урожайные участки принято засевать не травами, а пищевыми культурами. Травам же обычно перепадают второстепенные клинья все в обороте, что совсем не устраивает луговой мятлик. На землях тощих его положительно не стоит сеять. Он требователен особенно относительно минеральных веществ, которыми истощает почву сильнее многих других злаков. Вспоминаются слова Советова, сказанное знаменитым агрономом сто лет назад. На участках, избыточно удобренных азотом, поедаемость мятлика ухудшается, скот как бы сторонится таких мест.